Большинство аплодировало безумной и опасной затее голыша. Ни мельница не истовствовал, топая ногами и крича во все горло. И пытался поцеловать Мадемуазель Модесту, как бы изображая рыцаря на турнире. Вот из горлышка! Давай, давай! И не касайся губами! Господа, господа! Неужели мы не последуем благородному примеру милейшей холеры? Он гордо провозгласил водку, а мы ему гордо и ответим. Да, да «Шонку, шонку! И шонку! лить прямо в горло! Человек, есть у вас лохань, котел, чан, словом... Нечто громадное, чтобы можно было соорудить грандиозную жонку! Вавилонскую жонку! Жонку озера! Жонку Эй, Есть, сударь! У нас, как хорошо, недавно вылудили медную кастрюлю, в которую войдет по меньшей мере 30 бутылок! Она еще не была в употреблении! Давай сюда кастрюлю! 20 бутылок вишневки, давайте 6 голов сахару, 12 лимонов, фунт корицы и огня. Огня, огня, повсюду огня, всюду огня. Предложение ненемельницы дало новый толчок общему веселью. Самые безумные шутки и остроты скрещивались, смешиваясь с шумом поцелуев которые срывали и щедро возвращали под предлогом того, что быть может не дождаться и завтрашнего дня.